«Или ты предпочитаешь нечто иное?» Конус, завалившись на бок, прижался к краю стола. Перетекая, подобно гигантской амебе, вариант забрался на стол. Край его мантии, разделившись надвое, остался висеть, немного не доставая до пола. Верхняя же его часть приняла форму бабочки, увенчанной грибообразным наростом. С боков приступили два извивающихся щупальца. «Как, по-твоему, на что это похоже?»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 и приняла форму полусферы на поверхности которой выделялось несколько коротких отростков длиной сантиметров по пять тиннов подумал что это должно быть органы чувств именно так подтвердил его догадку он я могу создавать любые органы внешнего восприятия мои органы зрения способны видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах у меня имеется система акустического восприятия обоняние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 Сканировали материал, из которого были сделаны стены, потолок и пол. Ища скрытые дефекты, места наибольшего напряжения и минимальные неплотности в соединении деталей, вскоре ему удалось обнаружить клепку в стене, стержень которой у самой шляпки был почти перерезан давлением на него стальной плитой. Синтезировав необходимое количество металла, он превратил его в твердый, уплощённый на конце штырь, с помощью которого Ему удалось окончательно срубить шляпку с клепки. В результате этого стальная плита на полмиллиметра сдвинулась со своего места. Образовавшуюся щель толщиной не больше волоса предстояла расширить хотя бы до сантиметра. Тогда вариант, превратив свое тело в тонкий блин, мог бы воспользоваться ею. Ом принялся методично раскачивать плиту. Но вскоре он понял, что вряд ли достигнет успеха в реальные сроки. Одной дефектной клёпки было недостаточно для того, чтобы сдвинуть с места надёжно закреплённую плиту. И тогда я разработал новый, более хитроумный план побега. Я давно уже обратил внимание на то, что люди с помощью механических устройств чаще всего извлекали из камеры наиболее агрессивные особи вариантов. Поэтому в очередной раз, когда на пол камеры выпал из ячейки «белый пушистый зверёк», я первым набросился на него. Зверёк только пискнул и судорожно дёрнулся, когда Ом расплющил его, придавив своим телом к полу. После этого, как и было положено образцовому варианту, Ом очистил скелет зверька от плоти, увеличив за счёт неё объём собственного тела. Стинов отметил, что, убив зверька, в котором он узнал кролика, Ом не испытал абсолютно никаких эмоций. Он не осознавал, что совершил убийство, а поэтому... Ему не требовалось никаких моральных оправданий своим действиям. То, что прежде он воздерживался от убийств, являлось вовсе не нравственной позицией, а всего лишь противостоянием программе, которая пыталась управлять его поведением, проистекающим из желания самому себе доказать собственную независимость. Так продолжалось несколько дней. Ом не давал другим вариантам даже приблизиться к зверькам. Он уничтожал их сам, жестоко и беспощадно чтобы тем самым обратить на себя особое внимание наблюдавших за вариантами людей. И в конце концов он добился того, чего хотел. Когда автомат протянул кому свои металлические манипуляторы, он не стал пытаться сопротивляться, как делали в таких случаях другие варианты. Вместо этого он превратил свое тело в ровный шар. Через несколько секунд вся его поверхность оказалась покрыта равномерным слоем клейкого состава, лишившего Ома возможности двигаться. Но Ом торжествовал. Он знал, что то, с чем невозможно справиться с помощью грубой силы, не сможет устоять против разума, которым он был наделен. Манипуляторы бросили неподвижное тело Ома в ячейку, из которой он выкатился на блестящую металлическую тележку. Его отвезли в ярко освещенную комнату с белыми стенами, где переложили на широкий стол. Человек, доставивший Ома, погасил свет и выйдя из комнаты, прикрыл за собой дверь. Проделав в клейкой оболочке небольшое отверстие, он просунул через него подвижный себелёк с органом зрения на конце и внимательно осмотрелся. Вокруг стояло множество разнообразных приборов, назначение которых он не мог понять. Прямо над ним висел круглый рефлектор с пятью бесстеневыми лампами, которые сейчас были выключены. Убедившись, что он один в комнате, Он быстро освободился от клейкой оболочки. Для этого он превратил свое тело в правильный куб, по углам которого выступали роговые шипы. Стягивающее тело клейкая оболочка лопнула сразу в нескольких местах. Если бы сейчас он принялся извиваться всем телом, то только бы еще больше запутался бы в ней. Он поступил иначе. Образовав внутри своего тела полость, он начал увеличиваться в размерах, и это продолжалось до тех пор, пока клейкая оболочка полностью не сползла с него. Я был свободен, но при этом я прекрасно понимал, что если я просто исчезну, то меня станут искать. Он выбросил внутрь полости тело нового варианта, которое он заранее сформировал внутри себя из плоти убитых зверьков. Теперь на столе, как и прежде, облепленной клейкой и пленкой, лежал вариант, ничем не отличавшийся от остальных. Чтобы люди не заподозрили вдруг чего-то неладного, Он позаботился даже о том, чтобы ввести в генетический код созданного им варианта программу, от которой сам в свое время благополучно избавился. У меня не было никакого определенного плана действий. Мне просто хотелось узнать, что находится за пределами камеры, в которую я был заключен. Но то, что я увидел, превзошло все мои самые смелые ожидания. Вместе с Омом Стинов вновь переживал удивление и восторг познающего мир ребенка. Сначала Ом просто наблюдал. Затем он предпринял несколько попыток вступить в телепатический контакт с людьми, но, не добившись результата, потерял к ним интерес. Поскольку все варианты могли обмениваться между собой информацией на невербальном уровне, у Ома сложилось твердое мнение, что существа, не способные на это, находится на еще более низком уровне развития. Подлинным открытием стали для Ома компьютерные базы данных, к которым он научился подключаться. Разум варианта мог поглощать и переваривать огромный объем информации. Его способность к обучению была феноменальной, но то, что он был вынужден сам разбираться в необъятном ворохе обрушившихся на него данных, зачастую приводило к тому, что много из того, что он узнавал, воспринималось неверно искаженной форме так например ознакомившись с программой создания вариантов он пришел к выводу что люди в свое время тоже были кем-то искусственно созданы для того чтобы выполнять определенные работы также его крайне удивило то что люди создали вариантов с тем чтобы они же их сами и уничтожали подобные действия с точки зрения Ома не поддавались никаким логическим объяснениям. почему нельзя было использовать более простой,